У Халла Нарда взгляд был совершенно не ледяной, напротив, тусклый какой-то, словно подернутый дымкой. Смотреть старому эльфу в глаза не хотелось ни капельки, поэтому Геральт, откинувшись на спинку резного стула, рассеянно изучал расписные стены. «Двадцать пять тысяч?» Эльф пошамкал губами, совсем как человеческие старики, хотя лицо его до сих пор не знало ни единой морщинки. Неплохие деньги. «На них можно долго жить». «Можно», — согласился Геральт. «Но ведь можно и умереть, отрабатывая их». «Что ж», — Геральт пожал плечами, «тогда Арзамасу-16 достанется весь мой гонорар, а не обычный процент». «А какой процент ведьмаки платят Арзамасу-16?» — поинтересовался эльф. Геральт едва заметно обозначил улыбку, собрался с силами и все-таки взглянул эльфу в глаза, как в бездну. Вы ведь прекрасно знаете, почтенный Холланарт. Наверняка вы успели забыть в несколько раз больше, чем все присутствующие здесь когда-либо знали. Разве не так? Эльф как будто оцепенел, потом неохотно склонил голову на бок. Мне действительно известен процент отчислений каждого ведьмака Арзамасу-16. Тогда зачем, спрашиваю? Должен же я тебя проверить. Проверить? Зачем? Если вы не доверяете мне, не имеете со мной дела. А если доверяете, к чему не ненужные вопросы? Мне интересны твои мотивы, ведьма. Ваш брат всегда отличался от обычных людей. Конечно, ведь мы мутанты, все как один. Иначе мы не смогли бы ведьмачить. Эльф снова на некоторое время оцепенел. Потом, задумчиво, обращаясь куда-то в пустоту огромного зала, произнес... 50 процентов. Половина того, что тебе платят за риск. Ответь, ведьмак, зачем ты отдаешь эти деньги тем, кто сделал из тебя чудовище? Ты уверен, что хочешь знать это? Уверен. Затем, чтобы такие, как ты, могли послать на смерть вместо себя таких, как я. И мне не кажется чрезмерным отчисляемый процент И ты послушно идешь на смерть? Ради денег? Ради половины гонорара? Иду. Но почему? Почему? Скажи на милость. Потому что именно за 50% от доходов всех, кто шел на смерть до меня, ведьмака Геральта научили оставаться живым, идя на смерть. Ты боишься смерти? Все боятся смерти. И тем не менее берешься за работу, где шансы на успех зачастую бывают довольно призрачными. Берусь. Это моя работа. Но ведь ты боишься смерти. Я не понимаю тебя. Почтенный Холонар, возможно, в силу своего возраста, несравнимого с возрастом даже какого-нибудь захудалого орка, я просто не успеваю осознать сформулированные вами противоречия в Арзамасе 16 меня не учили не бояться смерти. Поэтому я боюсь. Но меня научили выживать. Я ведь уже говорил. Поэтому я иду на смерть, выживаю, но при этом все время боюсь смерти. Где здесь противоречие Я не вижу. Если не ходить на смерть, нечего будет бояться. Если не ходить на смерть, нечего будет есть мне и тем, кто еще только учится быть ведьмаком. Хорошо. Эльф порывисто хлопнул по столу Холиной ладонью. Вот контракт. Погляди, есть ли у тебя претензии к каждому из пунктов? Геральт двумя пальцами принял распечатку на тончайшей гербовой бумаге и углубился в чтение. «Претензий нет, почтенный Холонарт», — объявил он спустя какое-то время, — «но есть два замечания». Например, формулировка «в приемлемые сроки» кажется мне расплывчатой. Приемлемые кем сроки? Вами? Я могу не дожить, для меня время течет иначе. И вот еще любым доступным способом предотвратить дальнейшие смерти и так далее. Не боитесь ли вы такой формулировки? А если я взорву к чертям собачьим замок вместе с его тайной? Формально я буду прав. «Но останетесь ли довольны вы?» «Ты не сделаешь этого», — тихо сказал Халланар. «Ни один ведьмак не причинит вреда городу, который принял его». Эльф вдруг вскинул голову и с характерным каноническим пришептыванием процитировал, «Ибо хрупко равновесие городов, и, разрушив дом, возможно погубить весь район, а погубив район, возможно обратить в развалины весь город». Помни о Карфагене.